Глава четвертая. Мать Агния На высоком чистеньком крыльце небольшого, но очень чистого деревянного домика, окруженного со всех сторон акацией, сиренью, пестрыми клумбами однолетних цветов и не менее пеструю деревянную решетку, стояли четыре женщины и две молоденькие девочки. Три из этих женщин были монахини, а четвертая наша знакомая. Марина Абрамовна. Впереди, на самой нижней ступеньке чистенького крылечка, рисовалась высокая строгая фигура в черной шелковой ряске и бархатной шапочке с креповыми оборками и длинным креповым вуалем. Это была игуменья и настоятельница монастыря Агния Николаевна, родная сестра Егора Николаевича Бахарева, и, следовательно, По нём родная тётка Лизы. Ей было лет сорок пять, но на вид казалось не более сорока. В её больших чёрных глазах виднелась смелая душа, гордая своей силою и своим прошлым страданием, оттиснутым стальным штемпелем времени на пергаментном лбу и гуменьи. Когда матери Агнии было восемнадцать лет, она яркою звездою взошла на аристократический небосклон так называемого света. Первый ее выезд в качестве взрослой девицы был на великолепный бал, данный дворянством покойному императору Александру I за полгода до его кончины. Все глаза на этом бале были устремлены на ослепительную красавицу Бахереву, Император прошел с нею полонез, наговорил любезностей ее старушке-матери, не умевшей ничего ответить государю от робости, и на другой день прислал молодой красавице великолепный букет в еще более великолепном порт-букете. С тех пор нынешняя мать Агния заняла первое место в своем свете. Три года продолжалось ее светское течение, два года за ней ухаживали, искали ее внимание и ее руки, а на третий она через пятые руки получила из Петербурга маленькую записочку от стройного гвардейского офицера, привозившего ей два года назад букет от покойного императора. В этой записочке было написано только следующее. «Судьба моя решена самым печальным образом. Не жди меня и обо мне не справляйся. Это только может навлечь на тебя большие неприятности. Следовать за мной ты не можешь, да и это только увеличило бы твои страдания. Возвращаю тебе твои клятвы, прошу тебя забыть меня и быть счастливой сколько можешь и как можешь». Блаженство, которое я ощущал два года, зная, что ты любишь меня более всех людей на свете, достанет мне на весь остаток моей жизни. И в холодных норах ужасной страны моего изгнания я не забуду ни твоего чистого взора, ни твоего прощального поцелуя. Твой до гроба князь А. Т. Анна Николаевна Бахарева в этом случае поступила так, как поступали многие героини писанных и неписанных романов ее века. Она томилась, рвалась, выплакала все глаза, отстояла колени, молясь теплой заступнице мира холодного, просила ее спасти его и дать ей силы совладать со страданием вечной разлуки и через два месяца стала навещать старую знакомую своей матери, Инокиню Серафиму. через полгода совсем переселилась к ней а еще через полгода несмотря ни на просьбы и заклинания семейства ни на угрозы брата похитить ее из монастыря силою сделалась сестрою огнию с летами все это обошлось старики примирившись с молодой монахиней примерли брат над которым она имела сильный умственный перевес возвратясь из своих походов очень подружился с нею. И вот сестра Агния уже восьмой год сменила умершую игуменью Серафиму и блюдет суровый устав приюта, не умевших найти в жизни ничего, кроме горя и страдания. Мать Агнию все уважают за ее ум и за ее безупречное поведение по монастырской программе. У нее бывает почти весь город, и она каждого встречает без всякого лицемерия и с тем же спокойным достоинством, с той сдержанностью, с которой она теперь смотрит на медленно подъезжающий к ней экипаж с двумя милыми ей девушками. Сбоку матери Агнии стоит в почтительной позе Марина Абрамовна. Сзади их, одной ступенькой выше, безответное существо – Мать Манефа, друг и сожительница Игуменьи, и мать Казначея. Обе уже пожилые женщины. Наверху же крыльца, прислонясь к лавочке, стоят две десятилетние девочки в черных шерстяных рясах и в остроконечных бархатных шапочках. Обе девочки держали в руках чулки с вязальными спицами. «Какой глупый человек!» проговорила разбитым голосом мать Манефа, глядя на приближающийся Тарантас. «Кто это у тебя, глупый человек?» спросила, не оборачиваясь, игуменья. «Да, Арефьич! Чем он так глуп стал?» «Да как же, не пускать!» «Ничуть это не выражает его глупости. Старик свое дело делает. Ему так приказано, он так и поступает. Исправный слуга и только...» Старухи замолчали, няня вздохнула, Тарантас остановился у крыльца перед кельею матери Агнии.